Глава 25. «В центральной площади подъехал роскошный спидер. Из него вышли двое приезжих и прогуливаясь, направились к рынку. Мужчина аристократической внешности с герцогским обручем на голове, в дорогой изумрудного цвета одежде и богатым мечом на поясе в ножнах. Его сопровождала прекрасная кетырка. В таком же изумрудного цвета, облегающем костюме пилота с кобурой лучемета на бедре, кошка-девочка, держа хозяина под руку, целенаправленно его куда-то вела. то и дело морщись, оглядываясь на клетки с рабами. Иша, ну зачем мы здесь? Ты можешь внятно объяснить? Сейчас до закрытия нужно успеть директорат бизнес «Мега Мегакристалл. А еще найти подход к Избдиру, договориться с ним об эксклюзивной продаже интересующего нас предмета. Вместо подготовки к переговорам зря тратим время, в которых нам понадобится только мой валиед. Да постой ты, скажи, а эти красивые крошки в клетках, чем в этом деле смогут помочь? Шепотом проговорил Щеголь, вырвавшись из крепкого захвата и пытаясь потянуть за собой за пушистый черный хвост упрямую спутницу на выход с рынка, Таня, довольно мявкнув, выдернула его из рук. "Господин, я же просила вас не хватать меня за хвост", прошипела она и приблизила свое лицо к ушам богача, тихо промурчала. "Ваше высочество, видимо, упустило тот факт, изучая личное дело исполнительного директора Гряна Бахса, что он падок на красивеньких котерок". И многозначительно захлопала своими длинными ресницами. В самом деле, почему же раньше молчала? Как повезло-то. Ты как раз годишься в этой роли. Войдёшь в доверие, свиснеш их новейшую разработку и тихонечко свалишь под шумок на своем истребителе. Я буду ждать тебя в другом секторе. Просветлевшим лицом аристократ остановился, чтобы повернуть назад. Фу-фу-фу. Недовольно зафыркала кошка-девочка. Ну как вам такое могло в голову прийти, чтобы меня, свою верную фаворитку, подложить под вонючего гопплейского фанатика, она уже была готова выпустить из пальцев острое женское оружие. Ну что тут такого? А дурманишь его, как обычно, своим зовом любви, он и не вспомнит потом, что с ним было. А ты заберешь самоподзаряжающийся магический кристалл. Ну хорошо, хорошо. Что, по-твоему, нужно сделать? Примеряющий замахал руками Элирус, глядя на раздувшуюся от гнева помощницу по темным операциям. Для этого я сюда и привела вас. Сейчас купим рабыню-кэтрку, войдем в контакт с субъектом, вы предложите ему кулоны и нежный подарок. Уверена, он сам в зубах принесет этот кристалл и договор с Северной короной на его поставку. Дешевле и надёжнее тебе было самой пойти. Видя, что спутница снова закипает и начинает шипеть, сдался Ладно, ладно, выбирай подходящую особь, Но когда вернемся домой, мне придется тебя несколько раз наказать за подобную неучтивость со мной. Как будет угодно милорду, довольно промурчал в ответ. За парой с возвышающейся над рынком плоской крыши здания смотрела два зорких глаза, способных независимо друг от друга вести свою цель и иногда прищуриваться, чтобы не демаскировать хозяина тела на фоне пустоты. Лишь раз приоткрылся его широкий рот, и раздвоенный язык снял термослепок ауры с наблюдаемых. Тем временем покупатели подошли к отдельно стоящему лощеному длинноухому Рабиту, который помимо набедренной повязки носил на шее красивый розовый бант. У васим деламс цема ку служить столь важным с господамс Вопросил он с невыносимым заячьим акцентом и сделал стойку на цыпочках, вытянувшись во весь свой большой рост. Ирша, оценивающе пробежалась по нему своими зелеными глазками, это не ускользнуло от ее внимательного высокородного господина. Он в качестве мести, чтобы указать шкоднице на свое место, достал из одежды небольшую палочку, Серебристая древко моментально раздвинулась до размера в трости с загнутой ручкой на конце, которая, не скрывая ревности, Герцог притянул за шею к себе здорового, но застенчивого бугая. Скажи любезный, как тебя зовут и чем ты занимаешься? Нарочито вежливым тоном обратился он к длинноухому, при этом дергая тростью, чтобы уши замотались, как опахало, создавая прохладный сквозняк под жарким солнцем. "Велосминс, ваша милость, я рыночный засивала и младший съевнух. Вису вам схочется красавиц моей породы, могу порекомендовать. У нас богатый выбор. Нежный рабиц, девочКис. Девушка, услышав про явну демонстративно потеряла интерес к мускулистому атлету, а ее господин для усиления эффекта еще злораднее стал трясти зайца-кролика, пользуясь его беззащитностью. Нет, Минс, зайк будешь в другой раз предлагать. Что еще?» У нас семейства прекрасный скайрельс доставляют необычайные наслаждения и заоднося зарисают ваши кристаллс. Уже интереснее, но пока не то. И еще думай, утомившись дергать, аристократ выпустил голову бедного зайца из захвата и своевременно, так как на их беседу обратил внимание начальник стражи и уже собрался подойти. «Неузель господинс интересуется фокс ромис или Догерсами? О, ви истинный ценильс. Мужчина переглянулся со спутницей. А как он к лиса девочкам относится? Они такие горячие и аппетитные, спросил герцог, облизываясь. Фу-фу, коротко и лаконично ответила Ирша. Она не любила высокомерных конкуренток из развеськных или охранных структур в которых чаще всего служили факсоры. Если у тебя, мой друг, кэтерики, ейся, но очень малося, всегось от нас, тебя спасаву вам с хозяина, зазывалась радостью, поскакал большими прыжками к начальнику стражи, чем сильно напряг его покупателей, не планировавших с ним встречаться. Выслушав нечленораздельную речь евнуха, хозяин, гремя навешанными на себя предметами гардероба, главного парабам Ключами, пультами, ошейниками, оружием подошел к сиятельным господам. "Удачи в ваших делах", поприветствовал он, отдавая честь. "Начальник стражи Бастаровн Балол из рода Бружета к вашим услугам, сир. У нас есть одна интересующая вас особь. Пройдемте к вольеру. Хочу сразу предупредить, она очень дорого стоит, так как не только умеет профессионально облажать приходи господ" Но еще пилотировать любое транспортное средство и отчаянно защищать своего господина. Цена тысяча серебряных или один золотой кулон. Группа подошла к спрятавшейся от них в дальний угол клетки Аши. "Это задраную кошку вы просите один золотой? Да если еще добавить немного, то я у сквалых старьевщиков куплю себе межзвёздный шлюп для путешествия. Хорошая мысль, ваша светлость." С ней вместе в придачу есть прекрасный шлюп. Правда, требуется небольшой ремонт, но еще за пару сотен серебряных и он ваш вместе с его пилотом. «Тысяча двести серебром за неисправный корабль? Да это грабеж!» Герцог явно торговался, но по лицу было видно, что идея купить еще космическую лодку ему на самом деле по душе. До полуденного намаза осталось пять минут. Или вы покупаете, или я буду бдительно смотреть, как вы целый час отдаете дань уважения нашему пророку в подобострастной молитве. Ну почему она у вас в боевой трансмутации? Покажите хотя бы ее личика. Начальник стражи пожал плечами и прикоснулся к выступу на пульте. Ошейник снова засветился, заставляя кошку корчиться в муках. Обернись гуманоидную форму, дура, и страдания прекратятся. Стражник еще сильнее нажал на пульт, с ненавистью направляя его на пленницу. Та задергалась в конвульсиях и стонах, как паралитик, но нисколько не меняя свое обличия. Рука аристократа, останавливающая, легла на руку охранника. Хватит, вы убьете свой товар. Я беру ее со скидкой. Ваши зазывалы обещали дать скидку за покупку перед молитвой. С силой отобрал пульту, пытавшегося настырно принудить Ашу к повиновению. По рукам. Я продаю ее и летательный аппарат за 1150 серебряных кулонов. Выпускай кошку и дайте адрес стоянки корабля, ключ от него и от ошейника!» Новый хозяин достал коробочку из розового камня, на ней голографически вспыхнула неприлично большая сумма. Взмахнув рукой, он переслал стоимость покупки на вальет продавца. "Э-э, нет, уважаемый чужестранец. Ключ от ошейника стоит очень дорого, и он не продается. Чтобы снять его с раба, нужно заплатить большой налог главе планетарной стражи. Ключ в одном экземпляре, только у него. У вас есть еще три минуты, чтобы убраться с рынка. Нажмите эту кнопку, и ваша игрушка пойдет за вами следом." А это данные по кораблю. Он не закрыт. Всего хорошего. Как не закрыт? Но и черноволосая кошка-девушка настырно потянула аристократа за руку прочь. Выйдя за пределы торговой территории, Ирша тихо шепнула господину: "Ваше высочество, я, кажется, знаю нашу рабыню". Сидевший над ними в маскировочной телесной раскраске хамелеон даже уши растопырил по сторонам, рискуя быть обнаруженным, чтобы расслышать каждое слово. Но гости планеты молча сели в представительский спидер.